Я теряю ее из-за воображения и эмоций. Битва идет между верой и разумом с одной стороны, и эмоциями, и воображением с другой. Когда вы задумаетесь об этом, то в голову вам придет множество примеров. Человек знает на основании достоверных фактов, что его знакомая девушка... Большая лгунья, что она не умеет держать секретов и ей нельзя доверять. Но когда он с ней, разум его теряет эту веру, и он начинает думать, а может быть на сей раз она другая, и снова ставит себя в дурацкое положение, рассказывая ей то, чего рассказывать не следовало. Его чувства и эмоции разрушили веру в то, что было правдой, и он это знал. Или возьмите другой пример. Мальчик учится плавать. Он прекрасно понимает умом, что человеческое тело совсем не обязательно пойдет ко дну, если оставить его в воде без поддержки. Он видел десятки плавающих людей – Но сможет ли он верить в это, когда инструктор уберет руку и оставит в воде без поддержки именно его? Или он внезапно потеряет веру, испугается и пойдет ко дну? Приблизительно то же происходит и с христианством. «Я не прошу кого бы то ни было принять Христа, если рассудок его под давлением доказательств говорит ему обратное». Так вера не приходит. Но, предположим, голос рассудка, опять-таки, под давлением доказательств, свидетельствует в пользу христианства. Я могу сказать, что случится на протяжении нескольких недель. Наступит момент, когда вы получите плохие известия, или попадете в беду, или встретите людей, не верящих в то... во что вы поверили, и тотчас же противоречивые чувства поведут атаку на убеждение. Или придет минута, когда вас потянет к женщине, или вам захочется солгать, или вы собой залюбуетесь, или подвернется случай раздобыть деньги не совсем честно. Короче, такая минута, когда... «Было бы удобнее, если бы вся эта христианская вера оказалась выдумкой, и снова желания пойдут в атаку. Я не говорю о тех случаях, когда вы столкнетесь с новыми логическими доводами против христианства». Таким доводом или фактом надо смело смотреть в лицо, но не об этом речь. Я говорю о тех случаях, когда христианским убеждениям противостоят настроения и чувства. Вера в том смысле, в каком я сейчас употребляю это слово «искусство», Держаться тех убеждений, с которыми разум однажды согласился, независимо от того, как меняется настроение. Ведь настроения будут меняться, какую бы точку зрения ты не принял, я знаю это по личному опыту. Теперь, когда я стал христианином, у меня бывает такое состояние, когда христианская истина представляется мне маловероятной. А в бытность мою атеистом на меня порой находило настроение, когда она оказалась мне очень вероятной. Такого мятежа чувств и настроений против вашего истинного «я» вам не избежать. Вот почему вера так необходима. Пока вы не научитесь управлять настроениями, пока вы не укажете им их место... Вы не сможете оставаться ни убежденным христианином, ни убежденным атеистом. Вы будете вечно метущимся существом, чьи убеждения зависят от погоды или от желудка. Следовательно, человек должен развивать в себе привычку веры. Первый шаг тут – признать, что ваши настроения постоянно меняются. Далее – Если вы однажды приняли христианство, позаботьтесь о том, чтобы каждый день на какое-то время сознательно возвращаться разумом к его основным доктринам. Вот почему ежедневные молитвы, чтение религиозных книг и посещение церкви неотъемлемы от христианской жизни. Нам надо все время напоминать, во что мы верим. Ни христианские убеждения, какие бы то ни было другие, не закрепляются автоматически. Их необходимо питать.